— Куда вы так торопитесь? Посмотрите, какое чудесное солнце, какой воздух. Схлынет потоп, переедем сами. А лесовоза все равно сегодня не дождетесь. Сначала проедет ремонтная бригада. У нас всегда после дождей так. Когда же схлынет этот потоп? Может, к вечеру, а может, через неделю. Она уже начинала издеваться над его беспокойством. Вода стечет. Обратится в пар, поднимется в небо и вновь прольется дождем. Круговорот воды в природе. Слыхали? Русинов вспомнил о Вегу. Время бежит, вода бежит, человек бежит. И вдруг как бы остановил себя, затормозил мысли, убегающие вперед дороги. Повинуясь Року. «Где наша не пропадала?» Он скинул рубашку. «Только давайте съедем с дороги, чтобы на глазах не торчать». «Вы что, глаз боитесь?» — сгоняя комаров со спины спросила Ольга. «Я давно заметила, вы ведете какую-то скрытную жизнь. Это что, характер или некие другие причины?» «Другие», — подтвердил Русинов. Есть несколько способов показать окружающим, что ты умный. Первый — глубокомысленно молчать. Второй — это как я изображать скрытую жизнь и быть болтливым. Давайте съедем все-таки. Давайте, — неуверенно согласилась она. Только это вряд ли поможет. У нас же, как в нормальной деревне, подумаешь что-нибудь сделать, уже все знают. Ольга подобрала свою одежду, и села в кабину. Русинов запустил двигатель. Один цилиндр по-прежнему не работал. Свернул с дороги и заехал в лес. Нет, тут действительно ничего невозможно скрыть. На вскопанной бульдозером земле остался глубокий яркий след. — У меня тоже такое ощущение, — сказал Русинов, продолжая прежний разговор. — Только не пойму, в чем дело. «Всюду чудится, будто подглядывает». «И подглядывает», — подтвердила Ольга, устраиваясь на песке. «Мы с папой в прошлом году поехали за Черникой. А с ним ездить невозможно. Он пока весь Урал не объедет, не успокоится. То в одно место попутно заглянет, то в другое. Вот и докатились, что нас чуть не арестовали. Я ему говорила... Кто-то везде за нами смотрит. Не поверил. Выскочили какие-то двое с автоматами. И на нас. Проверка документов. Это в лесу-то, в горах. А папа на них. Представляете, у моего папы какие-то бичи требуют документы. На вид бандюги настоящие. Один смотрит на меня, и вижу, у него глаза разгораются. Ну, тут папа качнул свои права. Они красные корки показали. Папа им свои показал. Так и разъехались. — Это была служба безопасности, — объяснил Русинов. — КГБ. — Нет, не КГБ, — возразила она. Папа сказал, какая-то охрана. Геологов охраняли, будто они искали урановые руды. Потом у них человек потерялся. Это земщиц. Папа месяца полтора по горам ходил. Затаскали его бедного. А нынче зимой папа нашел его следы. Вот как, изумился Русинов и сел. Зямщиц стал снежным человеком. Ульга нарисовала на песке след босой ноги, а может Ивановцем. Это который ходит голыми по снегу и водой обливается. Потом некоторые охотники эти следы видели. Папа сообщил. И тут же прилетел вертолет. Целый день летали. Следы есть, зямщицы нет. А весной такое началось. Стал за женщинами по лесу угоняться. Они березовый сок собирали. Папу устроил засаду и поймал его. Поймал? Почти поймал, только скрутить не смог. Он ему все руки искусал и вырвался. Зато теперь... Точно известно, что это земщиц. Только он сумасшедший по вашему профилю. Волосами оброс. Черный, страшный. Ходит как зверь. Подкрадывается к человеку сзади. Хватит его. Ольга схватила его за шею и повалила на песок, прижала колено. Не страшно? Это что сказка? спросила он. Сказка ложь. Давний намек. — продекламировала она. — Добрым молодцем урок. Мне просто жалко вас. — С вашим земщицем я найду общий язык, — сказал Русину. — Он же по моему профилю. — Не в этом дело. Вы — упертый человек. Она побежала к машине и принесла мазь от комаров. — Намажьте мне спину. Съели. Он бережно стряхнул песок с ее спины, растер мазь на своих ладонях, и также бережно огладил плечи, лопатки и взволновался от прикосновений. Ольга заметила это, и сказала холодно. — Не увлекайтесь, господин полковник. Русинов вытер остатки мази о свою кожу и лег лицом вниз.